Восемьдесят третье. Февраль девятое. Гуру. Безрадостен путь шатуна и лишён нахождения. место сердца сморчок, обугленный сомнением, и полное бесплодие творчества. Бойтесь сомнений, колебаний и шатаний.